Вскоре после их ухода потух свет, и цинцинат в темноте перебрался на койку. Неприятно. Чужой пепел, но больше некуда лечь. И по всем хрящикам и по звонкам, выхрустывая длинную тоску, весь вытянулся. Вобрал воздух и подержал его с четверть минуты.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 того лишь, что со дня суда прошел некоторый цельный срок — две недели, от того лишь, что приближение спасительных звуков сулило перемену в судьбе, но в эту ночь Ценцинат мысленно занимался тем, что делал смотр часам, проведенным в крепости. Невольно уступая соблазну логического развития, невольно осторожно, Ценцинат, Сковывая в цепь то, что было совершенно безопасно в виде отдельных, неизвестно куда относившихся звеньев, он придавал смысл бессмысленному и жизнь неживому.